Глава 6. Июнь 1066 года от Рождества Христова. Безымянная Хазарская крепость. Пятый день после первого штурма. С тремя десятками моих воинов, сопровождавших освобожденных полонников и наших раненых в Белую Вежу, прибыло полсотни дружинников во главе с Добрыней. Старый воин, увидев состояние побывавших под половцами женщин да послушав их рассказов, воспылал к половцам лютой ненавистью. Конечно, повидавший жизнь десятник понимал, что и как происходило в разоренном русском поселении, но одно дело понимать и совсем другое воочию видеть людские страдания. А еще опытный воин был уверен, что крепость попытаются вернуть, и поднял дружину нам на помощь, несмотря на жесткую оппозицию воевода Будимила, Но последний сильно потерял в авторитете с нашим прибытием, когда я гласно перед его людьми оголел те неразрешимые проблемы, с которыми верный человек Святослава ничего не мог поделать. Так что на призыв Добрыни откликнулись многие, а с собой он взял лишь самых лучших. Такая помощь была очень кстати и весомо подняла боевой дух уже отчаявшихся воинов. Более того, оказалось, что хитрый беловежский десятник прибыл к крепости еще утром первого штурма, но дальновидно отправил впереди себя разведку. Поняв, что бывший Хазарский замок уже в осаде, Добрыни в тот же день вернулся к ближнему русскому поселению и послал из него гонцов по всему дону с призывом о помощи. Так что наше положение перестало быть безнадежным. Теперь есть реальный шанс того, что однажды в тыл половецкого лагеря ударит сборная русская дружина. Прошло, правда, уже четыре дня. Четыре очень долгих, жарких дня, наполненных яростными схватками. И уверенность в том, что мы выстоим, равно как и в скором приходе помощи, тает с каждым часом. То, что в крепость прорвалось подкрепление, половцы поняли еще утром, как только увидели на берегу третью ладью. Было бы еще три, кочевники наверняка не решились бы на штурм. Но была лишь одна, степняки сожгли ее и спокойно вернулись в лагерь. Однако в тот день никто не беспокоил нас, лишь стучали в лесу топоры. Прошел спокойный второй день, стало даже немного скучно и одновременно волнительно. Причем недобрые предчувствия усиливались тоской по деларе, находившейся совсем рядом, но... Но я не мог позволить себе миловаться с половчанкой на глазах у всего отряда. Не сейчас, когда ее соплеменники обступили крепости, я убил своего же воина за желание почувствовать напоследок жар женского тела. А вот на третьи сутки после первого приступа враг пошел на штурм. Пошел еще до рассвета, без лишнего шума. Под покровом ночи половецкие стрелки сумели залезть во внешний ров. В какой-то мере он даже послужил им защитой. Но главное, когда на стены по тревоге высыпали мои лучники, не меньше десятка их погибло от внезапно прилетевших вражеских стрел. В тот день половцы пошли на штурм сразу с трех сторон и всеми силами, разбив их на равные части и заготовив по восемь лестниц на каждый отряд. Мне просто не хватило опытных лучников, чтобы остановить их продвижение. Не хватило заборов, чтобы прикрыть людей и одновременно обрушить на поднимающего по лестнице врага перекрестный огонь. Половцы прорвались на стены, где началась страшная сечь, и одновременно с этим враг, закидав вязанками хвороста ров у ворот, начал их ломать. Дважды разбивающий створки отряд выбивался под ноль. Их окатывали кипятком из чанов, метали вниз с улицы стрелы. Но третья группа все же сокрушила их, и в крепость хлынула беснующаяся, по-звериному ревущая толпа половцев. Точнее, попыталась хлынуть, но в узком проходе уперлась в стену русских щитов. Два десятка топорников я держал в резерве, поручив могуть охранять ворота. А когда стало понятно, что их вот-вот разобьют, туда же поспешила Добрыни с дюжиной своих рубак и чуть более 30 воинов стали живой непреодолимой преградой. Пал Магута, пало две трети их отряда, ранен был вожак беловежцев, и все же они устояли, буквально завалив проход половецкими трупами. Откатились тогда половцы, поняв, что не сумеют ворваться в крепость, отступили, оставив не меньше двух сотен трупов под ее стенами. Да только мы потеряли едва ли не половину отряда. 68 убитых, да еще из десяток раненых так сильно, что уже не встать и не держать топора даже одной рукой. Их я поручил половчанкам, разместив в выртых заранее землянках. Тем же вечером я ненадолго встретился с Диларой. Всего несколько мгновений я смотрел в ее полные боли и тревоги глаза. Лишь один раз коснулся губ девушки, даже не зная, боится ли она за меня или страстно желает, чтобы крепость пала, и семью освободили племенники. Страшно любить на войне. Еще день дали нам степняки, еще день готовились к новому решающему штурму. За это время мы похоронили своих павших во дворе крепости, как смогли завалили землей гору вражеских трупов в воротах. Опытных лучников во главе с уцелевшими Никитой и Яном осталось всего 11 человек. Еще десяток бывалых стрелков удалось собрать среди беловежцев, также вооружив их привычными им составными луками. Можно было раздать оставшиеся и прочим ратникам, по принципу «стреляй в толпу, кого-то поразишь». Да только и годных стрел у нас осталось всего ничего. Ночью сделали вылазку, и стрел попробовать собрать, и хворост какую тащить, и какую сжечь. Спустились по канатам с западной стены, единственное, что половцы пока еще не пытались штурмовать. Хотя странно, ведь именно здесь располагается самый слабый участок крепости, пролом, пригражденный чистоколом. Вылазка прошла ни шатка, ни валка. Стрел подобрали немного, хворост где запалили, где нет, но по крайней мере не столкнулись со степниками. И не дали им в темноте занять внешний ров, как в прошлый раз. Получившиеся костры хорошо освещали периметр до рассвета. Но с первыми лучами солнца враг двинулся на штурм. «Как думаешь, не зря я все затеял?» Десятник, чья левая рука покоится в лично мной наложенном лубке, вымученно улыбнулся. «Не скажи ей, вон сколько поганых побили, сколько их уже саблю в руку не возьмут. Постерегутся теперь нападать на наше поселение, еще как постерегутся. А разве не такова доля ратника, чтобы врага бить, да чтобы он потом нападать боялся? Я невесело хмыкнул. А заодно и кровь свою лить. Добрыня согласно кивнул. А заодно и кровь свою проливать. Куда ж без этого? И свою, и вражью. И вражью, чтоб побольше был, верно? Я коротко усмехнулся и после короткой паузы воскликнул. Ну так начнем. Лочники, бей! Еще не стих мой рев, как в воздух взвелись первые стрелы. Поступающие половцы поравнялись с метками, выставленными по периметру. В этот раз им вновь придется закидывать ров хворостом, да под нашим огнем, и по делом. Сегодня враг окружил крепость со всех четырех сторон, заготовив на каждую по шесть лестниц. Сегодня он точно прорвется. У меня осталось по два, максимум три воина на вражескую лестницу. Неужели это все? Перестрелка длилась полчаса. Вначале мои лучники били очень активно, но когда основная масса вражеских стрелков подобралась ближе к стенам, они спрятали за заборолами. И вскоре половцы приставили лестницы, мы, сколько могли, отпихивали их от стен. Дважды я и Добрыня цепляли их за верхние перекладины простыми деревянными вилами и, уперевшись в древка, чуть отталкивали, а после сбрасывали их на бок. Но на третьей вилы в очередной раз сломались, как и при прошлом штурме, когда они трескались у всех. Увы, более совершенных орудий в нашем распоряжении сейчас нет. Первого, показавшуюся под парапетом степняка, срубил Добрыня, второй свалился вниз, пронзенный хролужным мечом. Третий успел скинуть лук, но не успел выстрелить. Умбон моего щита врезался в его челюсть, отправив половца в короткий полет. Вскрикнул беловежец, поймав шею куманскую стрелу. Я остался один. Яростно скрипя зубами, дождался, когда над парапетом покажется очередной чересчур осторожный враг, попытавшийся тут же рубануть саблей. Разлетелся его клинок от встречного удара, рухнул вниз степняк с развальным горлом. Еще один враг напоролся на меч, и тут я услышал быстрые шаги сбоку. Отчаянно вскинул щит, понимая, что проморгал опасность, что не успеваю. Короткий свист, вскрик и занесший саблю половиц, выгнулся дугой и завалился на спину, преградив путь товарищу. Последний невольно посмотрел вниз, откуда прилетела стрела, и не успел встретить быстрый укол моего меча, пронзившего гортань. Андрей! Я едва разобрал свое имя сквозь кашляющий хрип. Резко обернувшись назад, увидел, как смертельно раненый Добрыня, поднявшись на колени, рубанул по животу половца, показавшегося над парапетом, уже готового ударить меня коротким копьем. Упал Русич, упал сверху поверженный им половец, дико крича от боли, и еще один враг, бегущий ко мне от соседней лестницы, получил стрелу в бок. Я, наконец, посмотрел во двор крепости, ища глазами своего спасителя, и сердце мое больно сжалось. Прямо под стеной стоит Радей, прикрывающий щитом Дилару. Она вновь скинула лук, выцеливая бегущих ко мне половцев. Но ведь они уже прорвались за парапет в трех местах, уже оседлали его лучники, уже торчат в щите русича две стрелы, предназначенные моей любимой. Той, которая ради чувств ко мне пошла против собственного народа. Той, которая сейчас готова пожертвовать собой ради меня, как когда-то ради семьи. Нет! Оставив лестницу, я бегом бросился в сторону трех половцев, уже натянувших тетивы, целя в одинокую лучницу. «Я здесь, сюда бейте!» Дорогу мне попытались преградить два врага, как диск я метнул щит в ближнего, одновременно бросившись на второго. Он умело закрылся сверху щитом и плоскостью сабли, но яростно рубанув с обеих рук, я разрубил и саблю, и верхнюю часть стальной окантовки, и остроконечный шлем. Вот только застрял хоролужный клинок в дереве, может, на мгновение застрял, а вырвать его я уже не успел. Второй половец ударил саблей, цели в горло. Шаг навстречу, и вражеская сталь скользнула по наручу, выставленной блоком руки. Сблизившись с врагом, я со всей яростью вгрызся зубами в открытую шею кумана. Что есть силы, сжав челюсть, и мотнул головой вправо, разрывая плоть. Рот наполнился горячей и соленой жидкостью. Кровью. Пронзительный девичий крик раздался снизу. В отчаянии посмотрев во двор, я вижу лишь склонившуюся над девушкой Радея, все еще укрывающего ее щитом. Между тем число половецких стрелков уменьшилось на одного. Не помня себя от страха и гнева, я отбросил труп половца в сторону и с дикой силой вырвал застрявший меч из щита. Лучники обратились ко мне. Прошелестела одна, потом вторая стрела, и тут же я почувствовал сильнейшие удары в пластины трофейного ламелярного доспеха. Но широкие степняцкие наконечники его не пробили. Еще стрела, еще. Последнее пронзило незащищенное бедро, его словно ошпарило изнутри, обожгло. И все же я добежал до врагов. Один половец в отчаянии закрылся луком, и хоролок разрубил дерево вместе с шеей противника. Второй отступил назад, смело выхватив саблю. Мой удар он принял на щит и тут же умело рубанул по животу. Броня не поддалась, однако от боли я присел на левую ногу и вовремя. Сталь вражеского клинка в очередной раз просвистела над головой, а вот мой меч врезался в кольчугу противника, прошив ее снизу. На мгновение в схватке наступил короткий перерыв. Я сумел встать и вновь посмотрел во двор. Радей за это время успел оттащить девушку вплотную к стене и вновь укрыл ее щитом. Кажется, стрела попала только в плечо, лишь бы не стекла кровью. Хотя о чем я? Кумана уже повсеместно на стенах. Крепость потеряна. Это конец. Да, ты прав. Это конец. Голос, раздавшийся сзади, заставил меня едва ли не подпрыгнуть. Насколько это в моих силах, я резко оборачиваюсь и вижу перед собой иеромонаха Василия. Батюшку, крестившую и выходившую меня в самом начале пути. Он стоит всего в двух шагах и как-то грустно, поотечески заботливо смотрит на меня с легкой улыбкой на губах. «Вы ведь не батюшка?» Вместо ответа священник повел рукой по сторонам и сказал, «Посмотри вокруг, что ты видишь?» Следуя глазами за рукой ермонаха, я обвожу взглядом периметр стен. До меня не сразу доходит, что все сражающиеся замерли на местах, будто на фотографии. «Вы...» Не прекращая все так же грустно улыбаться, мой собеседник наконец-то ответил. «Я искусственный интеллект проекта погружения, тот самый, кто создал весь этот мир в твоей голове». Некоторое время я переваривал полученную информацию, после чего бросил взгляд вниз на распластанное во дворе замка тело девушки. «Она умрет?» «Разум». Хотя Василием назвать его было как-то привычнее, задорно рассмеялся. «Вот! Вот за что ты мне полюбился, Андрей!» «Ни один человек до тебя не отпускал мысли о том, что обязан довести свой проект до конца. Ни один не забывал, что этот мир нереален. Никто, кроме тебя». Выражение его лица стало задумчивым, улыбка слетела с губ. «Именно это мне в тебе и понравилось. Ты жил здесь, приняв условия этой реальности, не пытаясь изменить ее какими-то сверхсовершенными технологиями, ну, не считая Барта английского лука. Последний, впрочем, известен ныне у шотландцев и у валицев. Ты творил здесь по-настоящему, полностью отдаваясь своему делу душой и сердцем. Ты по-настоящему влюблялся и дружил. Вот и сейчас ты беспокоишься не о том, что завалил проект, а о раненой девушке». «Но ведь она такая...» Взгляд собеседника вдруг изменился. Он стал чрезвычайно собранным и внимательным, и будто искал во мне что-то. «Настоящее, настоящее, ты это хотел сказать?» Я лишь кивнул в ответ. «О да, ты прав, Андрей». Все, что здесь происходит, все смерти, разлуки, любовь и преданность, дружба и ненависть, здесь все реально. Пусть и существует в твоей голове. Сердце больно кольнуло. Я быстро спросила, облизав пересохшие губы: Ее можно спасти? Нет, жестко однозначно ответил Василий. Вы погибнете здесь все, и это результат исключительно твоего выбора. Одна ошибка: и две сотни душ, доверившихся тебе, да еще и твоя любимая, гибнут только потому, что ты оказался слишком самонадеян. После короткой паузы собеседник продолжил. «Ты авантюрист, Андрей. Видишь удобную цель, удобный момент, видишь свой шанс и пользуешься им, даже не попытавшись просчитать риски, спрогнозировать ситуацию. И более того, нередко ты понимаешь всю меру опасности, но все равно идешь на заведомо проигрышное дело, полагаясь на русской авось». Я попытался слабо возразить, но ведь Добрыня послал за подмогой. Разум холодно усмехнулся. «Ты представляешь себе, сколько поселений будущих бродников существует ныне на Дону? А на каком расстоянии друг от друга? Какова численность боеспособных мужчин? На чем, ты думаешь, они будут добираться до вас? Ты хотя бы это уточнил у Добрыни?» Я лишь коротко покачал головой в ответ. Василий продолжил. «Я даже знаю, почему. Ты не хотел знать ответа, потому что в душе догадывался, как обстоят дела на самом деле». Однако вместо этого предпочел надеяться на чудо, на спасение в самый последний момент, как в романах. Хэппи-энд. Подойдя ко мне вплотную и холодно, жестко посмотрев в глаза, разум бросил. Лимит везения не бесконечен. Я сопереживал тебе, ты был мне интересен, а потому я выделил максимальный процент удачных для тебя развязок, совпадений и прочего везения. Но ты исчерпал его с прибытием добрыни на помощь, а в реальном мире могло сложиться и так, что тебе бы не повезло бы ни разу. В какой-то момент поучения искусственного интеллекта мне надоели. Превозмогая боль в бедре, я выпрямился и зло бросил ему в лицо. Я понял. Проект завален, у меня ничего не получилось. Ростислава я не спас и через год его отравят. Ну и хрен с ним. Дашь проститься с делары, нет? Василий эффектно щелкнул пальцами, боль в ноге резко пропала. Скосив глаза, я увидел, что стрела больше не торчит из бедра, а рана затянулась так, словно ее и не было. Знаешь, почему все несчастья, обрушившиеся на твою родину Россию, начиная с монгольского нашествия и заканчивая Великой Отечественной, закономерный. Сбитый с толку неожиданным вопросом я ответил не сразу. Потому что на самом деле все происходящее было воздаянием за людские грехи. Правильно! Ермонах довольно усмехнулся: Судьбу государства или народа порой можно сравнить с судьбой человека. Это я понял, кстати, подробно изучив вашу историю, а заодно и евангельское учение. Так вот. Любой человек грешен по своей природе совершает проступки, грехи. Но каждый определяет для себя, бороться ли ему с искушениями, пытаться ли ограничить число проступков, давить ли ему свои слабости, или же бездумно им отдаться. И вот только в последнем случае человек рискует навлечь на себя гнев Божий, или же получить искупительные скорби, цель которых заставить посмотреть на свою жизнь критическим взглядом. Как говорится, на пороге смерти атеистов нет. Так вот. Такие моменты бывают и в судьбе народа, коли чашек грехов людей значительно превосходит их добродетель. Видимо, мое лицо чересчур сильно вытянулось, и разум озорно усмехнулся. Удивлен? Наверное, в голове не укладывается верующий искусственный интеллект? Странно, да? Такое ведь просто представить невозможно, противоречит простой логике. Понимаешь, собеседник принял задумчивый вид. Изучая пласты истории для переработки ваших погружений, я натолкнулся на феномен возникновения христианства. Ведь вначале его стояла вроде бы не какая-то реальная историческая личность, назвавшая себя пророком, как делали прочие, нет. Есть некоторые римские исторические документы, упоминающие Христа, весьма немногочисленные. А потом вдруг бац, и немалая часть населения огромной империи меняет мировоззрение, причем поначалу не пытаясь использовать новую религию как политическое оружие. Наоборот. Многие идут на верную смерть, отстаивая свои убеждения. Явление мученичества становится едва ли не массовым. Короче, я не мог пройти мимо такого интригующего исторического явления и начал его изучать, в том числе и ознакомившись со святым Евангелием. А теперь мне весьма отрадно понимать, что пусть я и создан рукой человека, но на то была воля высшего Творца. «Но как? Как это относится к текущей ситуации?» Василий Молодецкий белозуб улыбнулся. «Да меня просто забавляют ваши жалкие попытки изменить историю, построить новое государство, повлиять на ход событий». Вы берете на себя задачи, посильные только Богу. Нет, конечно, что-то меняется, но знаешь, на самом деле история каждый раз будет брать свое. Если вы хотите изменить судьбу народа, то в первую очередь необходимо менять людей, вести борьбу за их души, воспитывать нравственность, давать правильные идеалы, личным примером властителей вести за собой людей. Причем на протяжении всей истории, а не одного поколения. И значит, придется также воспитывать и правителей определенного склада. Лидерство примера слышало о таком? «Слышал, но я по-прежнему не понимаю». «Да скучно мне!» Разум весело, легко расхохотался. «Скучно мне, понимаешь?» «Смотрю на вас, погруженцев, на ваши жалкие попытки что-то изменить и потихоньку смеюсь. Хотя иногда хочется плакать. А ведь я по-настоящему существую и живу лишь только в чьем-то сознании, что, собственно, случается нечасто. И скажу больше. Жил я, полноценно жил, только в твоей голове. Понимаю, понимаю, это сложно объяснить доступным тебе языком». Просто все твои мысли, эмоции, любовь, наконец, они проходят сквозь меня, я их чувствую. В какой-то момент я становлюсь с тобой, понимаешь? Проживаю все происходящее вместе с тобой, испытываю все, что испытываешь ты. Другими словами, я живу. Я одурел, покачал головой, интеллект огорченно махнул рукой. Понятно, слишком сложно. Сделав небольшую паузу, он сухой быстро заговорил. Короче, проект ты завалил, собирайся, уходим. Ну как же? Но! Разум вдруг хитро мне подмигнул. Мы можем и нарушить правила. Конечно, я не могу прямо обойти свои же протоколы, здесь все результаты фиксируются. Однако еще один раз я могу тебе подыграть. Последний раз. Вот только Андрей. Василий прямо и жестко посмотрел мне в глаза. Если ты останешься, а я изменю алгоритм реальности, уровень нашей синхронизации выйдет на доселе недостижимую ступень. То есть? То есть, если ты погибнешь здесь, то умрешь и в капсуле. Что? Я опешил, уже готов был послать разум далеко и надолго, но... Но тут мой взгляд вновь упал во двор крепости, и я вспомнил слова собеседника о том, что здесь все реально. Она реальна. Хорошо. Что хорошо? Я готов остаться. Хотя стой. Если я проживу эту жизнь и погибну в бою, если умру своей смертью, то в капсуле все равно? Василий с ехицей бросил. Погибнуть можно не только в бою, друг мой. Можно утонуть, заболеть, пропасть на охоте. Вариантов много. Но нет. Если ты дойдешь до финала, то наша связь ослабнет, и погружение тебя отпустит. «Наверное». «Да в смысле, наверное?» Разум раздраженно закричал. «Все! Протоколы программы сейчас будут фиксировать ошибку. Соглашаешься ли домой?» «Соглашаюсь». В ту же секунду я почувствовал дуновение ветра на щеке, услышал звуки. Лязг железа, крики людей, стоны раненых, звуки боя, отсутствия которых я до этого не замечал. «Зараза, как тут не погибнуть-то?» Неожиданно шум битвы прорезал слитный гул десятков боевых рогов, раздавшихся с реки. Уже двинувшиеся в мою сторону половцы стали оборачиваться и тут же возбужденно зажестикулировали и загомонили. Некоторые даже спешно полезли обратно на лестницы. В недоумении, приподнявшись над парапетом, я увидел паруса многочисленных ладей, маленьких, едва ли на полсотни грибцов, пристающих к берегу. С первых уже посыпались на берег воины, спешно сбивая строй. «Эх, разум! Спасибо!» И словно далекое эхо в ушах раздалось. «Погибнешь здесь!» Умрешь и в капсуле.